Глава четырнадцатая. Со Стасом получилось не очень красиво. Илья заметил, что друг обиделся. «Ну да ничего, грехи свои замолит на досуге. И Стас не из злопамятных, кажется. В любом случае должен понять, что Илья сегодня не до него. Высокое дарование они нашли в толпе поклонников его творчества. Пришлось прочищать себе путь к царю локтями». Эту роль Илья взял на себя, велев Анне подождать его за пределами фанатской массы. И через несколько минут извлек оттуда Вячеслава, который шумно отдувался и обмахивался веером. Впечатление художник произвел на Анну такое, на какое и рассчитывал Илья. Сказать, что она удивилась, значит не сказать ничего. Глядя на краснеющего толстячка, Анна с трудом справлялась с собственной мимикой. Лицо так и норовило вытянуться. «Илюха, спасибо, брат! Если бы не ты, они порвали бы меня на части!» Прижимался чувствительный художник к его груди. «Да ладно тебе, выжил же!» Со снисходительной усмешкой похлопывал его по плечу Илья. Чтобы толпа поклонников не последовала за ними, пришлось спешно покинуть выставочный зал. «Ох уж это бремя славы! Пафосный изрек художник, закидывая голову и прижимая колбу сторону ладони. «Никаких нервов не хватит!» «А кто эта прелестница?» С любопытством разглядывал уже Вячеслав Анну. «Знакомьтесь, Анна. Самая умная из всех девушек», — представил Илья. «Ну, а о Вячеславе Кистееве ты уже наслушалась». С улыбкой наблюдал он, как художник мнет руку Анны в своих пухленьких ручках, прежде чем осыпать ту поцелуями. «Прелестно она, прелестно, брат!» Продолжал восторгаться Вячеслав, не выпуская руки Анны. Ей это уже нравилось меньше, и Илья решил вмешаться. «Согласен, прелестно, и она моя!» Решительно забрал он ее руку и спрятал в своей. «Ну и ревнивец же ты!» – рассмеялся художник. «А в качестве модели одолжишь свою девушку на пару дней?» «Такие глаза достойны кисти художника!» Прикоснулся он пальцами к подбородку Анны и повернул ее лицо к свету. «Боже, как они прекрасны!» Восторги не казались они искренними, а сам художник нравился все меньше и меньше. Толстые, неряшливые и несло от него потом, и ладони у него потные. Да и позволяет он себе слишком много. Аня деликатно убрала руку Вячеслава и отошла на шаг от него. Художник показался ей настолько же безвкусным, как и его работы. Что все эти люди в них находили, она терялась в догадках. «Спасибо, конечно, но я не позирую», — взяла Аня инициативу в свои руки. Терпеть не могла, когда при ней о ней же говорили в третьем лице. Эти двое вели себя как два феодала, что не могут поделить наложницу. «Как? Совсем? И вам никогда не предлагали этого, милая прелестница?» «Да ни за что не поверю!» Пафос из этого колобка лился, как из рога изобилия, фальш сквозила в каждом слове и жесте. Ане захотелось на улицу из этого тесного коридора с его тусклым светом. Ну или на крайний случай вернуться снова в зал с огромными оляпистыми картинами и толчьей. «Если Анна и будет позировать, то только мне, ты же понимаешь». Обхватил ее Илья за плечи. «Тебе тоже не буду», — упрямо проговорила Аня. «Пойдем уже». «Но как же так, соглашайтесь, моя дорогая». Схватил ее Вячеслав снова за руки. «Да не трогайте вы меня!» Не выдержала и повысила голос Аня, сердито забирая у него свои руки. «Илья, я ухожу!» Сердито посмотрела на того, у кого в друзьях числились такие вот типы. «Как скажешь, дорогая!» — улыбнулся он. «Пока, друг! Выставка класс!» Показал он большой палец. «Жаль, что мы спешим, а то бы еще побродили среди картин!» «Годы адской работы в том зале!» — закатил в глаза художник. «Без еды и сна! А по вам и не скажешь!» — не удержалась Аня и выдала насмешливо. И раньше, чем Вячеслав успел хоть что-то сообразить, Илья увлек ее в зал, а потом и на улицу. «Слушай, ну ты даешь! С ними так нельзя!» — слегка пожурил ее Илья на улице. «С ними это с кем? И как так?» — фыркнула Аня. Она прекрасно понимала, о ком и о чем он толкует, но захотелось услышать его версию. «С пупами земли! Ну или возомнившими себя такими!» — усмехнулся Илья. «В общем, я понял, что идея повести тебя на эту выставку была плохой». Как ни странно, но ответ его удовлетворил Аню. И даже настроение немного выровнялось, да и на улице значительно полегчало. А еще она поняла, что относится к художнику и его так называемому творчеству. Илья примерно так же, как она. Мнение о картинах он невысокого, и это еще мягко сказано, как и о самом художнике. «Мир!» – посмотрел на нее Илья глазами преданного щенка. «Да мы вроде и не ссорились». «Ну, я же вижу, что ты злишься на меня». «Злилась, но уже все прошло», — улыбнулась ему Аня. «Нужно было срочно исправлять содеянное». Илья лихорадочно размышлял, что бы такое предложить Анне, или куда ее пригласить, чтобы она оттаяла. Вячеслав вел себя как похотливый козел, и даже Илья от него не ожидал такого. «Да, Анюта сегодня прихорошенькая». Ему тоже хочется всякий раз притиснуть ее или поцеловать, но он же сдерживается. Хотя сердитой она показалась ему еще симпатичнее. И в одном кисте вправ. Глаза у нее умопомрачительные. Особенно, когда мечут молнии гнева. «Чтобы загладить свою вину, приглашаю тебя на ужин. Тут неподалеку есть классный ресторан? Нет» перебила его Анна. «Не хочу я ни в какой ресторан». «Но накормить же я тебя должен. По моей вине ты сегодня осталась без обеда, а теперь вот и вовсе рискуешь лишиться сознания от голода». «Ну, со мной точно не все так плохо», – рассмеялась Аня. «И знаешь что? Я сама могу накормить тебя сытным ужином». «Правда?» Илья пока не въехал, на что это она намекает, но предчувствия уже кричали, что на что-то очень приятное. «Ну да», — пожала она плечами, — «я неплохо умею готовить». «Ты хочешь приготовить для меня ужин?» «Именно об этом я и говорю», — кивнула она, направляясь к машине. «Я, конечно, не шеф-повар ресторана, и заморских изысков тебе пообещать не могу». «Но все говорят, что готовлю я вкусно. Только нужно будет заехать за продуктами». Размышляла она с деловым видом по пути. «Ну да, холодильник у меня пустой». «А при чем тут твой холодильник?» Резко затормозила Аня и повернулась к нему всем корпусом. «Как это при чем?» Озадаченно посмотрел на нее Илья. «При том, что именно там я храню продукты всякие». «Вот и храни себе на здоровье». «А готовить я буду у себя дома». «Что?» «Она приглашает его на ужин к себе домой?» О таком Илья и мечтать не смел. И Эта крошка оказалась гораздо смелее, чем он о ней думал. На всякий случай вопрос свой он задал вслух. «Нет, приготовлю я все дома, а кормить тебя буду во дворе. Там как раз есть столик, за которым собираются местные заболдыги. Заодно и им закуски вынесем. С полным серьезием проговорила она. — Ну, конечно, дома! Тут же добавила, забираясь в машину. — Ну и дела. — Тогда едем в супермаркет. Посмотрел на нее Илья, занимая водительское место. — Едем! — кивнула она. — Как ты относишься к стейку из телятины средней прожарки? — Отношусь! — кивнул Илья не к месту, вспоминая пошлый анекдот. Но его все еще не оставляло приятное удивление, что вдруг сделало его неразговорчивым. Так до самого супермаркета они и промолчали. В магазине много времени не потратили. Анна закупила мясо для стейка, картофель для гарнира и овощи для салата. Под любопытными взглядами дворовых старушек Илья нес пакеты, шествуя за Анной в подъезд. В коридоре она дала ему тапочки и велела идти в гостиную. «У меня в кухне еще легкая разруха и мебели мало. Мы с мамой только заказали мебель. На выходных должны привезти и повесить», — сказала она в качестве оправдания. «Да и не люблю я, когда мне мешают готовить», — тут же добавила вредина. Илья прошел в чистенькую гостиную, где каждая вещь лежала на своем месте, и включил телевизор. Квартира была старая и в старом доме, но свеже отремонтированная. Мебель была новая, но совсем простая из разряда дешевой. И больше всего Илье понравилось, что не было тут налета мещанства, и даже прослеживался определенный модный стиль. Когда он уже соскучился и решился навестить Анну на кухне, она вошла сама и принялась накрывать на стол. Запахи по квартире уже разносились такие аппетитные, что есть хотелось все сильнее. У меня все почти готово. Потерпи еще чуток посмотрела на него девушка с улыбкой. Раскрасневшаяся с растрепавшимися волосами, она показалась Илье еще красивее. Так захотелось обнять ее и поцеловать, что даже про голод забыл. Зато вспомнил про пари. И про это злосчастное пари Илья умудрился думать весь ужин, когда вкушал действительно вкусный и сочный стейк, Заедал нежной хрустящей картошкой, сдабривал салатом с каким-то кисловатым и приятным соусом и запивал морсом из ягод, что Анна тоже сделала сама. По телевизору показывали какой-то концерт, и, услышав лирическую мелодию, Илья решил, что настало время действовать. Он пригласил Анну на танец, и, к его удивлению, она согласилась. Когда обнял ее и прижал к себе, возбуждение не заставило себя ждать. И поцелуй стал первой реакцией, а потом и руки пошли в ход. Только вот продлилось это совсем недолго. Решительно отстранившись, Анна строго спросила. «Ты считаешь, что если я пригласила тебя на ужин к себе домой, то у меня в планах провести с тобой ночь?» «А разве нет?» Растерялся Илья и ляпнул явно что-то не то. Хотя именно так он и считал. «Нет же!» – возмутилась она. «Вот почему вы, мужчины, все такие? Почему думаете, что мы, женщины, легкодоступны и только и мечтаем оказаться у вас в койках?» Она буравила его сердитым взглядом, от которого Илье становилось все стыднее. «А и правда, почему?» «Анют, прости, я не хотел». «Что не хотел?» «Меня не хотел». «Или обидеть меня не хотел». Насмешливо перебила она его. «Думаю, последнее. А я не готова на втором свидании спать с тобой. Да и вообще, для меня это серьезный шаг. И я не хочу с тобой из-за этого ссориться». Они и не поссорились. И вечер даже показался Илье интересным. Анна во многом разбиралась, кроме живописи, пожалуй, но поговорить с ней было о чем. И Илья даже с удивлением обнаружил, что у нее есть чувство юмора. И к самоиронии она иногда прибегает. Когда ехал домой, подумал вдруг, что впервые провел вечер с женщиной на ее территории не трахаясь, а общаясь. Ну и дела...